Голубые ку-ку «Давайте никогда-никогда не расставаться!» «С кем?» «С рекой, с лесом, друг с другом!» «Согласен!» — сказал медвежонок. «И я!» — сказал поросенок. «Давайте все-все всегда будем вместе!» — почти крикнул ежик. И тут выскочил заяц. «А я?» — спросил он. «Я с вами!» «Конечно!» — сказал медвежонок. «Мы все вместе!» «Как здорово!» — пошептал поросенок. И заплакал. — Что ж ты плачешь? — Мне никогда еще не было так хорошо. — Потому что весна, — сказал заяц. — Потому что река синяя, — сказал ежик. — И лес в зеленом дыму, — сказал медвежонок. — А, как я люблю зеленый дым, — всхлипывая, сказал поросенок. — Горьковатый, легкий, как дымок от костра. — От костра синий, — сказал заяц. — И белый, — сказал ежик. А если ёлку бросишь, чёрный повалит, — сказал медвежонок. Нет, весенний зелёный дым на деревьях совсем другое. — Всё равно верчит, — сказал поросёнок. — И синева в сумерках? — В сумерках, да, — сказал ёжик. — Согласен. И кукушка кукует, и, кажется, к р у г л ы е г о л у б к а к как голубые такие куку. -ку. — сказал поросёнок. — Плывут над лесом. — Голубые ку-ку! — Здорово! — сказал медвежонок. — Голубые ку-ку, как облачки, — сказал ёжик. — Плывут, плывут. — А мы считаем, — сказал заяц. — Иногда и подушечек на лапах не хватит. — Как чей! — поправил медвежонок. — Копыцев! — сказал поросёнок. — А иногда ку-ку, и всё. — И ждёшь! — сказал ёжик. — Сидишь и ждёшь. — Вдруг закукует! — Вдруг! — пискнул заяц. «Ну, что же ты?» — шепчешь. «Ну, что же ты?» — и вдруг «ку-ку-ку-ку-ку» плывут. «Как облака», — сказал медвежонок.